Равира, с порога крикнул Альгард: "Принеси ребятам выпить". Полицейский начал одеваться. "Рома?" спросил он. "Не будь идиотом", отозвался Альгард, проходя в бронированный кабинет. "Чего-нибудь прохладительного". Резервисты курили где-то под стенами дворика. Судья Аркадио, перегнувшись через перила второго этажа, и поглядел на них. "Добровольцы?" как же огрызнулся Альгард. Пришлось из-под кровати выволакивать, словно их тащили в участок за что-то. Судья не видел ни одного лица, которое было бы ему незнакомо. Да, можно подумать, будто их мобилизовала оппозиция. Когда они открыли тяжёлые стальные двери кабинета, оттуда потянуло холодом. Значит, будут хорошо драться, улыбнулся Олькаев, включая свет в своей персональной цитадели. В углу стояла походная кровать, на стуле графин со стаканом, а под кроватью ночной горшок. К голым стенам были прислонены винтовки и автоматы. Свежий воздух поступал сюда только через две узкие и высокие бойницы, откуда просматривались набережная и две главные улицы. В противоположном конце комнаты стоял письменный стол, а рядом сейф Алькальд набрал комбинацию цифр. «Все это пустяки», — сказал он. «Я даже выдам им винтовки». Полицейский вошел в кабинет и остановился у них за спиной. Алькальд дал ему денег и сказал. «И еще возьми по две пачки сигарет на каждого». Когда они остались одни, Алькальд опять повернулся к суде Аркадио. «Ну, что скажете?» Судья ответил задумчиво. ненужный риск. Люди рот разинут от удивления, сказала Олькальт. А эти несчастные мальчишки, по-моему, не догадаются, что им делать с винтовками. Возможно, какое-то время они будут растеряны, допустил судья, но продлится это недолго. Он попытался подавить ощущение пустоты в желудке. «Будьте осторожны, лейтенант!» — словно размышляя вслух, сказал он. «Смотрите, чтобы не погубить все!» Алькальд с таинственным видом потянул его за собой к двери. «Не трусьте, судья!» — выдохнул он ему в ухо. «Патроны у них будут, только холостые!» Когда они спустились во двор, там уже горел свет. Под грязными электрическими лампочками, о которые бились ночные мотыльки, резервисты пили фруктовую воду, прохаживаясь по дворику, где после дождя ещё стояли лужи. Алькальт отчаянным тоном рассказал им, в чём этой ночью будет состоять их миссия. Они станут подвое на углах главных улиц и должны будут стрелять в каждого будь то мужчина или женщина, кто не остановится после трёх громких предупреждений. Он призвал их быть выдержанными и смелыми. После полуночи им принесут поесть. Алькальт выразил надежду, что с Божьей помощью всё пройдёт благополучно, а городок оценит это доказательство доверия со стороны властей. Падре Анхель поднялся из-за стола, когда на башне как раз начало бить восемь. Он погасил в патио свет, запер дверь на засов и осенил требник крестным знамением «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Вдалеке в чьем-то патио прокричала выпь. Подрёмывая в прохладе галереи, где она лежала возле птичьих клеток, которые все были покрыты тёмными тряпками, вдова Ассис услыхала второй удар и не открывая глаз спросила: "Руберто, дома?"